Санторини. Словно сон приснился дивный. Плыл в нем остров лебединый. Солнце зрело апельсином над сидеющей долиной. Плыли звуки мандалины вдоль гряды скалистой длинной, средь небес и моря сини, бело синий, бело-синий Санторини. Встать бы утром и отбросить все сомнения и вопросы, всплыть на белой субмарине у подножья Санторини, где над сизою оливой смотрят в зеркало залива купола в сиянии томном, так торжественно и скромно, где литые колокольни разливают звук привольный, где над чередою лестниц ночь ведет медовый месяц, где нельзя не удивляться и ничуть не сомневаться в том, что боги сотворили. Это чудо Санторини».